Глава 8. Чтобы окончательно не сойти с ума от вороха свалившейся на голову информации, снова влезла в костюм юного наследника и смыла с лица косметику. Завязала на затылке небрежный хвост и, бросив печальный взгляд на спящего брата, отправилась на первый этаж. Пока спускалась по лестнице, глотнула микстуры и прочистила горло на случай, если столкнусь с родственничками. Благо, в доме было тихо. С кухни доносился звон посуды и запах выпечки. Раймона встретила меня с улыбкой на круглом румяном лице. Ума не приложу, господин, зачем вам все это понадобилось? Пожала она плечами и указала на две объемные кастрюли и металлическую чашу, что достала по моей просьбе. Скоро узнаешь, подмигнула я экономке. Вы сами справитесь? Конечно, можешь идти отдыхать. Я позову, если что. Женщина покачала головой и поплыла к выходу, оставив меня на кухне в полном одиночестве. Я метнула взгляд на бутыль с вином и тяжело вздохнула. Меня ждала бессонная ночь, но придется чем-то пожертвовать, чтобы узнать, к чему приведет эксперимент с местным алкоголем. Засучив рукава, я первым делом наполнила кастрюлю вином и поставила ее на огонь. Вместо крышки приспособила глубокую фигурную чашу, которая удачно цеплялась выступающими гранями за края и в то же время оставляла место для выхода пара. Сверху накрыла конструкцию второй кастрюлей. Как только брага закипит, алкогольные пары начнут подниматься, конденсироваться на внутренней поверхности второй кастрюли и стекать в предназначенную для этого емкость. Выход продукта при таком способе перегонки меньше из-за потерь, но за неимением полноценного самогонного аппарата сойдет и так. О таком способе я от отца слышала, а вот на практике не доводилось использовать. Волновалась немного, получится ли из моей затеи что-нибудь сносное. Плюхнувшись на стул, на автомате схватила ватрушку с тарелки и откусила кусок. «Господин Колин!» От мужского голоса, что раздался над ухом, я подавилась и закашлялась. Подскочила с места и ощутила, как тяжелая рука легла на спину, чтобы постучать по ней. Лихо увернулась и вытянулась по струночке, когда столкнулась со взглядом зеленых глаз. Рыжий хлыщ смотрел на меня с прищуром и подозрением, да так пронзительно, что в какой-то момент я испугалась, что маг узнал во мне графиню, Автоматом поправила жабо, что спускалась от голови на рубашке вниз. «Ваша сестра сказала, что вы спите». «Тяжелый день, господин Адриан. Бессонница». Пробасила мужским голосом и вернулась на стул. «Понимаю. Хочу выразить вам искренние соболезнования». «Спасибо». Специально старалась не смотреть на мага в одежде, что он поскорее уедет, но не тут-то было. Этот гад пододвинул второй стул и сел со мной рядом. От волнения затряслись руки, но я тут же стиснула кулаки и угомонила дрожь. «А что это у вас такое? Можно поинтересоваться?» Указал он на странное для их мира сооружение и нахмурился. «Пытаюсь спасти загубленный урожай. Вы что-то хотели?» «Проваливай уже! На кой притопал вообще сюда?» Начала раздражаться. Не ради общения со столичным магом я пожертвовала сном. Я не стал тревожить прислугу. Решил сам спуститься, чтобы попить воды». Заулыбался Адриан и покосился на надкушенную ватрушку, что одиноко валялась на столе. «Воды у нас в избытке. Можете угоститься». «И проваливать. Ага. Мечты, мечты. Благодарю». Поднялся на ноги, прошел к краю стола и налил стакан воды из графина. Сделал глоток и наклонил голову на бок. Смотрел на меня, явно оценивая и изучая. «Это большая удача, что я застал вас в неформальной обстановке, Колин. Хотелось бы из ваших уст услышать, что произошло в тот трагический день. Ваша сестра сказала, что ничего не помнит. Мне не хотелось бы сейчас об этом говорить. Лучше я завтра доложу вам обо всем, что знаю в письменной форме. Мне осталось только прямым текстом сказать, чтобы убирался отсюда. Неужели он так глупо не видит, что меня его общество не устраивает?» «Я понимаю, что рана свежа, но я действую в первую очередь в ваших интересах. Вам ведь хочется поскорее найти убийцу ваших родителей». «Это на что этот хлыщ сейчас намекает?» «Подозревает Колина? Ну-ну». «Знал бы он, что предполагаемый преступник лежит сейчас без чувств, отравленный ядом, по-другому бы заговорил. Вот только не время раскрывать обман. Придется хранить тайну до тех пор, пока не придумаю, как спасти старшего Хейдена». «Безусловно», — высказалась резче, чем того хотела. Не сочтите за наглость моих предположений, но в подобных преступлениях обычно в огромной вероятности виноваты именно ближайшие родственники погибших. Отставил от себя стакан и скрестил руки на груди, чем взбесил еще больше. В таком случае вы обязаны прекрасно знать, что у преступника должен быть мотив. С моей стороны было бы глупо травить горячо любимых родителей, пока мне не исполнилось 18. На вашем месте... Я бы не тратил время на пустые разговоры, а хорошенько допросил тетушку Боншер. Вот у кого и мотив имеется, и скверный характер в придачу. Тела родителей еще остыть не успели, как она заявилась, якобы навести тут порядок. Сестру почем зря обидела, если и этого для вас мало. Поговорите со стариком Тенем и поинтересуйтесь, сколько лет жизни тот мне отмерил. Вскочив с места, подлетела к очагу, где как раз закипала брага. Такой волнительный момент, а этот гад отвлекает пустыми разговорами. «Я обязательно поговорю с господином Тёнием», — заверил маг, «как и со всеми, кто хоть как-то может быть причастен к преступлению. И все-таки, чем вы тут занимаетесь?» Потянул носом воздух, потому что по кухне поплыл характерный сивушный запах. «Я уже открыла рот, чтобы сказать, что осваиваю новый семейный рецепт, как осеклась». В свете того, что родителей отравили неизвестным ядом, а я посреди ночи затеяла эксперименты, этот проныр, чего доброго обвинит меня в причастности к убийству. Собственно, он и так уже это сделал. Но у меня нашлись железобетонные доводы. А вот объяснить, откуда взялся этот рецепт и почему Хейдена его до сих пор не использовали, будет сложно. Да, задачка. И ведь не отвертишься от ответа. Вот как зыркает своими глазищами и нос кривит. «Ха!» «Запах не нравится? Ты еще на вкус не пробовал!» Мысленно хмыкнула, представив себе столичного хлыща, впервые пробующего деревенский самогон. «Чего же умолчите, Колин? Чуть не копытом забил Адриан. «Будь конь на старте. Наверное, думает, поймал меня с поличным, а вот фигушки, не дождешься!» «Адриан, а вы разбираетесь в виноделии?» Спросил в лоб, чтобы понимать, стоит ли вешать лапшу на уши или сказать, как есть. «Я разбираюсь в вине». С усмешкой заявил молодой человек, и уж точно отличу хорошее от плохого. «Ладно, будем считать, что разбираетесь». Вздохнула и, углядев дворецкого в дверях, даже обрадовалась. «Карис, ты мне и нужен. Будь добр, принеси еще один такой кувшин вина нового урожая». «Колин, неужели вы думаете, что меня можно споить?» С недоумением заметил Мак. «Уверяю, это абсолютно бесполезное занятие. И к тому же никак не повлияет на мою непредвзятость в расследовании». И в мыслях подобного не было. Пожалуй, плечами просто хочу вам наглядно доказать глубину свалившихся на мою семью проблем. Дворецкий вернулся из подвала и поухаживал за гостем, налив ему немного вина. После чего вопросительно посмотрел на меня и на конструкцию, пыхтящую на печи. «Все в порядке, Карис. Спасибо». «Можешь остаться, а то господин Мак посчитал, что я решил его напоить. Увы, но это невозможно. И не потому, что Адриан Мак, а потому, что весь урожай нового вина безнадежно испорчен». Как раз в этот момент, долго принюхивавшись к содержимому и проверяющий его на наличие ядов, следователь сделал глоток. Судя по тому, как перекосила благородную рожу, он оценил масштабы постигшего нас несчастья. «И что? Оно все такое?» Брезгливо отставил бокал в сторону, — Весь урожай, Адриан, весь. — А это? — кивнул в сторону очага. — Отчаянная попытка хоть что-то исправить. — Что тут исправишь? Это пойло даже свиньи пить не станут. Грубо ответил маг, недовольный тем, что заставило его попробовать испорченное вино. Я пожала плечами, наплевав с большой колокольни на обиды столичного хлыща, и вернулась к кастрюлям приподняла верхнюю, чтобы проверить, сколько жидкости скопилось в чаше. Как оказалось, не так много, но небольшую рюмку накапала. Впрочем, для демонстрации даже этого количества хватит. При помощи прихваток сняла накалившуюся верхнюю кастрюлю, затем осторожно приподняла чашу и перелила содержимое в чистый бокал. После этого вернула все на место, не желая прерывать процесс, а сама подхватила емкость с первыми каплями самогона в этом мире. «Желаете первым попробовать новый напиток Хейденов?» Протянула бокал магу, но тот моментально самоустранился. Что же, придется самому. Наигранно вздохнула. «Карис, нет ли у нас огурчиков соленьких Или закуски какой?» «Так может, Раймон позвать? Она быстро на стол соберет!» Предложил слуга, но я отмахнулась. Взгляд упал на недоеденную ватрушку. «Не нужно, я передумал. Лучше подай мне огня!» Не выказав удивления, дворецкий нашел лучину, подпалил один ее краешек и преподнес мне: Ну, резко выдохнула, примерно представляя, что меня ждет. Вздрогнули. Опустила горящую лучину в бокал, отчего поверхность запылала синим пламенем. Надо было видеть, как округлились глаза Адриана, когда я театральным жестом опрокинула в себя огненную жидкость. Горло перехватило спазмом от невероятной крепости напитка, на глазах выступили слезы. Сились вздохнуть, схватила ватрушку, спешно закусывая тот пожар, что разлился внутри». По пищеводу будто живой огонь прокатился и ухнул в желудок, мгновенно разливаясь по телу хмелем и невероятным теплом. «Ох ты ж! Забористый какой получился!» Наконец шумно выдохнула, чувствуя, как кинул в жар и заолели щеки. На лицо наползла шальная улыбка, взгляд посоловел. Карис, завтра же найди кузнеца!» Потребовала пьяненьким голосом. «Будем перегонный куб мастерить!» «Господин Колин, с вами все в порядке?» Опасно его поинтересовался дворецкий. «Хм!» В полном. Заверила мужчину. «А что этот господин Мак молчит?» «Что это сейчас было?» Тем временем поинтересовался Адриан. «Мне ведь не показалось. Жидкость горела». «Не показалось». Мотнула головой. «Горела». «Кивнула». «Вы что, думали, я вас отравить собирался?» «Ха! Да я сама...» Ой. То есть сам чуть не помер. Сообразив, что едва не проболталась, закусила нижнюю губу, насупилась и скрестила руки на груди. Посмотрела из-под лоби на молодого человека, который раздражал одним присутствием и не выдержала. «Идите-ка вы спать, господин Лигерт». Вот это вот ткнула пальцем в конструкцию на очаге «семейная тайна». Рецепт огненной воды. «Как тебе название, Кайрис?» «Полагаю, вполне соответствует содержанию» ответил дворецкий, побледнев, «Знаете, господин Хейден, я повидал в этой жизни столько всего, что меня невозможно удивить. Думаете, поджигать жидкость можете только вы? Ошибаетесь!» Кажется, нарцисс благородных кровей оскорбился, иначе не стал бы хватать стакан с водой и выплескивать его на стол. «Наблюдайте!» щелкнул пальцами и расправил ладонь над лужей, пальцы. Никогда не видела ничего подобного, поэтому с открытым ртом наблюдала за тем, как из его кожи вырываются клубы зеленого дыма и превращаются в крохотный шар, который резко упал на воду, и она тут же запылала хряще спирта. Адриан посмотрел на меня с вызовом и картинно задул пламя. Правда, теперь пить ее нельзя. Пожал плечами и захорохорился, горделиво задрав подбородок. «А мою можно». Едва себя сдержала, чтобы не показать язык. «Гляди, какой! Маг!» елки-палки зеленый снимите пробу если конечно не побоитесь специально поддела хлыща бросая ему вызов пока он молчал о чем-то размышляя я снова слила капли с самогона в бокал и протянул ему он принял емкость с забористой жидкостью но долго рассматривал ее со всех сторон не решаясь употребить смелее коварно заулыбалась и покосилась на последний кусочек ватрушки которую было жалко отдавать но все же вручила ему закусь «Не сомневайтесь, Колин, мне и не такое приходилось пить в своем репертуаре». «Ну-ну», — решила подбавить жару и подожгла жидкость в его бокале. «За здоровье вашей сестры!» Сознанием дела он резко выдохнул и опрокинул самогон. Я не смогла сдержать смех, когда глаза рыжего расширились на пол лица. Он вздрогнул, и его кожа на долю секунды полыхнула зеленой дымкой, будто напиток выбил из него всю магию». Его зрачки расширились, и шальная улыбка озарила строгий образ. «Это нечто!» А сел на стул и начал активно дожевывать несчастную ватрушку. «Вас определенно ждет успех!» Сплеснул руками. «Как, говорите, называется?» «Огненная вода, господин королевский маг!» Я уже пришла в норму и ощущала лишь легкую эйфорию, но не опьянение. И как же забавно было наблюдать за парнем, который впервые в жизни попробовал севуху. Еще стаканчик. Безусловно. Я рассмеялась, не ожидая от него подобной прыти. Ну вот, настроила себя аристократа. Ха, еще пара рюмок и начнет рассказывать о жизни, как пить дать. Как вы сделали так, что напиток магию очищает? Закачал головой. Я чувствую себя как в день инициации. Особый рецепт и частичка души. Пожала плечами и отправилась смотреть, выпарилось ли еще немного эликсира. Пока выцеживала самогон по капле в бокал, поражалась тому, как удачно сложились обстоятельства. Вот так взять и испытать напиток на мужчине с магическими способностями. Успех! Думаю, за такую огненную водицу в этом мире будут платить немало. Надо прикинуть по деньгам и поставить дело на поток. Пока никто не пронюхал, можно скупить испорченное сусло. «По соседям, но для начала нужно найти средства, чтобы заказать нормальный перегонный куб, а затем разослать пробные бутылки в таверны». «Знаете, Колин...» — бахнул он вторую порцию, не закусывая. «Это мое Это первое дело на службе короны». «Я же говорила, язык развяжет быстро». «Понеслось». Что ж, я присела напротив и приготовилась выслушивать рассказ о тяготах жизни королевских магов. С самого детства меня готовили к этой службе, чтобы расследовать загадочные преступления. А тут вы. Выдохнул и посмотрел на меня пьяным взглядом. И что тут загадочного? Ха, все ясно и так. А это уже интересно. Я подалась вперед, чтобы не упустить ни слова. Нити проклятия не обнаружил. Посторонних в доме не было. Значит, магический яд подсыпал кто-то из своих. Вот и все. Развел руками. — И кто же? — Может, вы. А может, ваша красавица-сестра. Может, тетка или ее муж. Даже детишки могли. Через пару дней вынесу вердикт. Опустил он взгляд на пустой бокал с намеком на то, чтобы налила еще. — Кажется, на сегодня вам хватит, господин Адриан. Отставил я пустую тару в сторону, оскорбившись подозрениями. — Спокойной ночи, Кайрис. Сопроводи гостя в его покое. Строгим взглядом проводила пошатывающегося мага из кухни, а сама задумалась. С самого начала не рассматривала нападение на Хейденов со стороны. Как-то сразу очутилась в телеграфине и понеслось. А ведь если раскинуть мозгами, то он прав. Что, если зло притаилось в стенах этого дома? Может, сама Кармен причастна к расправе над родителями? Ну а что? Я много подобных передач смотрела. По сути, что я не знаю, кроме невнятного начала этого проклятого романа, в который так бездарно угодила. Надо во всем разобраться. Жаль, в сутках мало времени, и силы быстро покидают тело. С большим трудом дождалась, пока завершится процесс перегонки, слила готовый продукт в кувшин и унесла к себе. Уже засыпая, заметила полупрозрачную дымку, облачком окутавшую семейный портрет Хейденов. Лица родственников будто бы обрели объем и пялились на меня с укором во взглядах. Померещица же, буркнула сонным голосом и уснула раньше, чем голова коснулась подушки.